Глава 20. Пропавшее бояраня. Карету разнесло на куски. Тела огучера и охранников невозможно было опознать, докладывал дьяк, не замечая, как мгновенно побелело лицо черкасского. Э -э Экипаж не доехал до нашего схрона всего 3 верст. О том, кого именно везли в схрон в тайном приказе знали лишь двое, и оба сейчас находились в кабинете. Майор, до этого сидевший в расслабленной позе, также изменился в лице, и если бы не знак начальника, уже подскочил бы с места. "Останков пленника в карете не обнаружили?" спросил Далимир, как бы в раздумье. -ни "Никаких следов крови на внутренней оббивке", заглянув в бумаги, сообщил диак. "Наши дознаватели выехали на место, обещали к полудню предоставить подробный отчёт". "Ладно, оставь бумаги и иступай. Будешь нужен по зову". Служивый покинул комнату, в которой ещё с минуту висела напряжённая тишина. "Знаешь, Михаила, не будь я уверен в тебе как в себе, решил бы, что рядом со мной предатель", наконец произнёс черкасский. "Благодарствую за доверие, командир. Но как они узнали и что теперь делать?" как-то беспомощно спросил майор. "Работать следует лучше, Михаила, работать. Вчера нас обставили как деток малых". А мы даже не ведаем, в какой стране ли Хадейфа искать. Неужели Зарина погибла? Я же себе вовек не прощу, если не уберёг её. Можно сказать, сам на гибель послал. Далимир удручённо опустил голову. Полагаешь, она могла выжить там, где все погибли? Надеюсь на это, майор. Очень надеюсь. От внутреннего напряжения черкасский принялся мерить комнату из угла в угол, мысленно перебирая различные варианты, почему на оббивке не осталось следов. Ничего не получалось. Если пленницу забрали, зачем взрывать повозку? Если её убили, вскоре последует новый удар по государю. Майор тоже вскочил. Сядь, Михаила. Ты считаешь, что мы недостаточно усилили охрану пожарского после покушения? Нет ничего, что нельзя сделать лучше. Майор снова опустился в кресло. Лучше враг хорошего, особенно когда эти улучшения лепятся в спешке. «Как думаешь, ежели врагу удалось задуманное, когда он нанесет удар?» «Ммм... как а, только узнает об успехе». «Полагаешь, наши прознали раньше тех, кто взрыв устроил?» «Вряд ли. Майор реально оценивал силы обеих сторон. Выходит, а, Зарина смогла сбежать до взрыва?» «Очень на то похоже, Михайло». «А враг наверняка решил, что его ход просчитали, и подсунул пустую карету». Ну, девчонка. Ну, молодец. И где её теперь искать? Хм. Думаю, сейчас не стоит попусту тратить время и ресурсы. Она умеет прятаться. Самчил. Главное, что и заговорщики её не ищут. Хорошо бы. «Ладно, к зари не вернемся, когда получим сведения от дознавателей. А теперь о покушении на государя». Черкасский немного воспрянул духом и, наконец, тоже сел. «Ты говорил, что волшебников, способных создать магическую пиявку, в столице немного». Да, таких чародеев всего трое. Мне наши самые надёжные люди сейчас прорабатывают их контакты. Связывать задачу с покушением на пожарского я не стал, опасаясь утечки информации. А по легенде мы ищем целителя, якобы засветившегося в одном деле. А причём тут целители? удивился Делимир. А выяснилось, что магическую пиявку способны создать только они, причём самые опытные, высшего десятого ранга. Хмм. таких в столице больше трёх. А мы отслеживаем всех семерых. Хотя о доподляно известно, четверо пиявку сотворить не способны. Хм, <сосим> почему? Заинтересовался глава тайного приказа э особенностями их магии. Пожал плечами майор. Оставшиеся трое способны вытягивать проклятие, говорят, довольно непростая специализация. Кто именно говорит? А <сосим> наша библиотека. Неужели ты думаешь, я стал кого-то расспрашивать? Бережёного Бог бережёт, заметил черкасский. А, понимаю, командир. И когда ждать первых результатов? А завтра вечером. Быстрее не получится. Стоит проявить нетерпение, и эту ниточку оборвут. Уж больно опытный враг нам противостоит. У меня вообще впечатление, что он раньше на тайный приказ работал. Хочешь сказать, взрастили на свою голову? Похоже на то, кивнул майор. С пиявкой всё понятно. Ждём, что по блокировке кареты Здесь Врак рисковать не стал. Двое колесников, готовивших экипаж перед выездом царя, скоропостижно скончались. Один после пьянки с моста свалился, другой не проснулся утром. Ночью остановилось сердце. Попытались выйти на их связи. Оба были пристроены на нынешней должности боярином Абихеевым. Э, он нам интересен и изредка пересекался с Деяном. Пару раз видели у гадалки. Э, выходит, лучший кандидат отправится к покушению и не сскать? Да, только мой к целителям он не имеет никакого отношения из-за худости рода, как любят говорить наши знатные думские заседатели. Ему к высокоранговым врачевателям хоть заказан, то есть, э, нас пытаются направить по ложному следу. А блокировки выходов из кареты догадаться легко, командир. Многие слышали стук изнутри. Стало быть, пассажиры выбраться пытались, но не смогли. Отсюда, естественно, вытекает интерес к каретникам. Ладно, подыграем пока нашему противнику. Сегодня же подпишу приказ задержать Абихеева. Теперь относительно того балбеса, который выскочил перед царским кортежем, продолжил майор. Им оказался сынок князя Волынского. Ого! Выяснили? Выяснили? Он развлекался в борделе мадам Тисы из французской слободки, вылетел оттуда, как у гориллы, и помчался в центр города. Девку, с которой молодой князёк провёл ночь, ищут до сих пор. А сам? Той же ночью. Сгинул. Ха. И тут нас обскакали, Михайло. Как же всё паршиво. Черкасский снова встал из-за стола. А ведь мне ещё с муженьком Зарины придётся встречаться. Думаешь, он приедет? Даже не сомневаюсь. И мне бы очень хотелось до его приезда иметь полную информацию о пропавшей. Майор также поднялся с кресла. Э, я вот ещё о чём подумал, произнёс он. Ежели на экипаж Зарины на поле неподалёку от схрона, значит, могли и не знать, когда она выехала из города. Просто подготовили засаду в надежде, что именно там мы будем прятать ценного человечка. Хорошая мысль, согласился Далимир. Попроси кого-нибудь глянуть подробности строительства схрона. Исполню сейчас же. сказал Михаила и вышел из кабинета. Вятка пришлось ночевать на чердаке своей избушки, оставив ей единственную комнату госте. После встречи с Зариной он беспрерывно мысленно ругал себя последними словами за то, что стал слушать Марфу, за то, что согласился выполнить её просьбу, а потом ещё и спасённой не отказал. В результате ночь он провёл на куче сена, не выспался, а утром следующего дня ещё вынужден был выслушивать пожелания той, которую не так давно собирался убить. Скажу сразу, я скрываюсь от властей, но должна быть в городе. Мне необходимо где-то остановиться, в надёжном месте. У тебя есть такое? Ты от властей? А с чего вдруг? Не поверил Вятка. Э, um, скажем так, произошло недопонимание. Меня схватили и везли в некое тайное убежище до выяснения обстоятельств. Зарина тоже не особо отдохнула, поскольку всерьёз опасалась своего спасителя, ведь она знала его как отпетого негодяя, служившего тому, кто организовал убийство её родителей. Вполне возможно, именно на его руках была кровь самых близких ей людей. Хэ. Наш брат всегда твердит, что его поймали по ошибке. Хэ. Усмехнулся головорез. Я никого убеждать не собираюсь, с вызовом в голосе произнесла Зарина. А лучше скажи, сумеешь помочь? А. Запросто так, сыдёвкой спросил он. Сколько ты хочешь? А ежели дел не в деньгах, да тронешься до меня сдохнешь. А-ха-ха-ха. Даже не проси, рассмеялся Вятка. Для утех существуют простые девки. Мне нужна иная оплата. Говори. Служба Дияно подвела меня под плаху, а помирать неохота. Опять же, Марфа напророчила новую жизнь. Почему бы мне не начать её в Смоленске? Обещать ничего не буду, но с мужем о тебе переговорю. А, лады. Обрадовался Вятка. Теперь э, сказывай. Тебе просто крыша над головой нужна или люди, что могут любое поручение выполнить за небольшую плату? Эм, и то и другое. И чтобы у тех людей не возникло желания меня прирезать или донести городской страже. А, бежаешь. Я с контрапоем никогда не работал. Только масса спецами, для кое-как репутации не пустой звук. Разговаривая с боярыней, мужчина постоянно старался подбирать слова. Особо резких в его речи не звучало. У меня с собой пока нет денег, напомнила Зарина. Женщины это всегда расходы. Монеты имеются. Полсотни тебе должно хватить на первое время. Бывший лихадей вытащила из ящика стола кошелёк и передал собеседнице. А благодарю, Зарина положила деньги на колени. Погоди и благодарить. Тебе ещё надо в Москву проникнуть. Поэтому, слушай внимательно. Зарина по прежней службе знала много способов скрытного проникновения в город. Однако почти все они были как-то связаны с тайным приказом. Даже те, что создавались благодаря её личным контактам, вполне могли оказаться под колпаком Черкасского, а встречаться с этим человеком боярыня категорически не желала. Наверняка мне ещё и побег зачтут в копилку преступлений. Задумалась она. И упрячет не в избушку на свежем воздухе, а в какой-нибудь подвал. Нет, нужно дождаться Данилы и пусть он решает мои проблемы. Раз уж направил сюда. В сложившейся ситуации ей действительно сложно было принять решение. С одной стороны, она прекрасно понимала долемира Черкасского, пытавшегося любыми способами уберечь царя, но с другой не хотела приносить себя в жертву. Не так давно Данила подарил ей настоящее счастье любить и быть любимой, и от этого счастья она отказываться не собиралась. Э, дамочка, ты меня слушаешь? Обратив внимание на задумавшуюся собеседницу, спросил вятка. Очень внимательно. Ты сказал, что от замазанной трещины в стене 2 десятка шагов вправо, там ещё куст шиповника растёт. Вот я и говорю. У того куста ласы имеется. Через него и попадёшь в город. А там а ты ищешь. Обладатель шрама продолжал свой рассказ, а Зарина не упуская ни единого слова, размышляла дальше. Хмм, попытаюсь организовать присмотр за домом гадалки. Хмм, Данила приедет туда. Однако и Черкасский понимает, что я буду поблизости от особняка, а придётся воспользоваться услугами тех, кого доли мир не заподозрит. Вот не думала, не гадала, что придётся работать против учителя. Хочти, красавица, выбираться из леса будешь сама. Я лишь малость проведу от избушки подальше. Не хочу, чтобы ты наследила. После освобождения они всятко старались идти по мелким ручьям, чтобы запутать следы, а уже на подходе к жилищу тот вообще завязал ей глаза. Предлагаю позавтракать и в путь, произнёс всятко. Он хотел побыстрее сопроводить гостью. Где тебя потом искать? Ежели муж согласится взять с собой? Я сам найду дорогу в Крашен. Там и по коляке Ладно, договорились, кивнула Зарина. Тогда давай завтракать. Кикимара отправилась на собрание Кавена о загаде, чтобы встретиться с двумя товарками до его начала. Приглашение на встречу она направила им через болотного духа, пообещав нечто необычное и до жути полезное в хозяйстве. Первая кикимора отличалась необычной для их племени полнотой и ничего не могла с этим поделать. Какие только настойки не испробовала, ничего не помогала. Когда ей предлагали поменьше есть, смертельно обижалась, расценивая это как личное оскорбление. «Чего звала, карга старая?» Вместо приветствия пробурчала толстуха. «И тебе, зловоний болотных под мышками!» ответила любезностью хозяйка смоленских болотных владений. «Давно тебя не видела!» А гляжу, всё хорошеешь, аж завидке берет. А у тебя что с лицом? Пригляделась похорошевшая, заметив, что морщину товарике стало гораздо меньше. Да я тот сана добье одно сотворила не нароком. А да бо рытвиной на лице разгладить. Такмо у него порок имеется, непотребный для меня. Порок А, ходоба нападает. Прямо жуть. Пытаешься я куши немиразными одолеть, да разве столько можно съесть? Кикимора отметила, как после этих её слов толстуха подобралась, навострила ушки и заговорила совсем иначе. А какие ещё непотребства от твоего снадобья, подруга? А, и не ведаю, дорогуша. Один раз испробовала, теперь опасаюсь. Я и так тоща ж сухастой. Одна надежда на тебя. Мне извалишь опробовать. Хм. А как долго твое снадобье деяние свои держит? Уж и места миновал, никак не могу в прежние формы войти, развела руками Кикимора. Хм, может ты впрямь тебя уважить, задумчиво промолвила спасительница. Да как хошь? обладательница снадобья вдруг сделала вид, что не особо и заинтересована. Я вот э, на ковен собралась. Может, там кто из наших вас желает. Кстати, чего за спешка-то? Что они удумали? Так э, тебя судить собрались? кратко ответила Толстуха, не сводя глаз с товарки. Она пыталась понять, при себе у той с надо бье или нет. Алеша ей моим покой не даёт, продолжила зондировать почву подсудимая. "Эй, бери выше! Слухи поползли, что ты с людьми дружбу водишь, топить их не даёшь". "Поклёп. Нам дело поклёп", категорично заявила Кикима. Как э, быш пробовать? Мого бутылочку дать? О, уговорила подруга. Протянула руку толстуха, а получив вожделенное, тут же спрятала в многочисленных складках одежды. Как быстро оно действует. Ай, э, вечером один глоток, завтра утром себя не узнаешь. Смоленская кикимора любила экспериментировать не только с рецептами настоек, что могли вскружить голову любой нечисти. Она варила много с надоби для болотной живности, чтобы увеличить размеры тех же тритонов, поднять проворность и другие полезные в бою навыки. После того, как пробудившийся источник стараями Еремеево стал по сервитуту её собственностью, возможности старушки заметно расширились. Рецепты, что раньше были ею заброшены по недостатку знаний, получили новую жизнь. Ей даже удалось усовершенствовать средства для похудения. Когда-то бабка готовила снадобье для роста жабы до размеров кабана. Однако вместо корня ревня со слепо положила стебли лопуха, и подопытная сдулась прямо на глазах, а потом ещё и сдохла. С толстой русалкой получилось гораздо лучшее. У хвостатой появилась талия, округлились другие соблазнительные формы, но кожа выше хвоста почти на месяц покрылась безобразными прыщами. Теперь у кикиморы появился доступ к живительной влаге источника, которая являлась основным ингредиентом и серьезно улучшала любой рецепт. Правда, доступ был довольно ограниченным. Но после общения источника с Данилой старушка запаслась водой впрок. притащив на свой островок почти полное ведро ценной жидкости. Вернувшись после битвы с колючками, хозяйка Смоленских болот даже не стала отмечать слехом победу, сославшись на усталость, а сразу принялась готовить надобье. Одно из них она сейчас передала толстухе, а от неё сразу отправилась на вторую обговорённую встречу к подруге. страдавший из-за безобразных прыщей по всему телу. Для той также имелся подарок, изготовленный по исправленному при помощи воды из источника рецепту. Прищавая Кикимора отличалась высоким ростом, угловатостью в движениях и скверным характером. За глаза её звали Дылдой. Я же ли не пояснешь, какого бездонного омута я сюда припёрлась? Всё морду у тебя исцарапаю. Будешь собственной роже пугаться. А болячки выпить хочешь? Смоленская перебила Делду. Задевать прощавую никто из товарок не осмеливался, та по любому пустыку могла кинуться в драку, а царапина от её когтей заживали долго. Э, выпить? А у меня язык не отсохнет. Я ведь потом не отсохнет. Один из лучших рецептов, абсолютно безвреден. Клянусь своими угодьями. После такой клятвы грех было не употребить, ведь все в Ковене знали, у Смоленской настойки забористы. Тогда чего зря моё время теряем? Наливай. Дылда даже облезнула. Тут уже появились кружки и маленькая бутылка. Кикиморы употребили. Хороша настойка. Прощаю. Не зря ты меня позвала. Ты на руки свои глянь, усмехнулась Смоленская. За разу разумеешь, что выгода побольше то будет. Дылда поднесла кисти к глазам и застыла. А где месяца через два все прочь все вернутся я же не пить дальше но ты же приготовишь мне ещё так вы же меня вроде на судилище позвали